Глава 14 «У нас минуты две». Илай поправил зеркало, но отражающийся в нем лунный свет, проникающий в окно спальни, все равно подрагивал. «Придется еще поработать над новыми настройками. Может, три? Не могу точно сказать, но вряд ли дольше. Сигнал пока неустойчив. Устраивать себе мастерскую прямо в доме графа – плохая идея, но как временный вариант сойдет». «Скорее бы можно было вернуться домой, если вообще можно. Вряд ли». Его родителям такой милости не оказали и уже не окажут. И минуты должно хватить. Голос графа звучал деловито, как всегда в такие моменты. Слишком деловито и строго. Илай предпочел бы сейчас услышать графиню. В ее присутствии, по крайней мере, замолкал противный внутренний голос, повторяющий словно заклятие. «Почему позволяешь дергать себя за ниточки?» Он отлично знал ответ. «А где сегодня, графиня?» Илай постарался, чтобы вопрос прозвучал небрежно. Кажется, получилось не очень, потому что граф бросил отрывисто, чуточку раздраженно. «Ей не здоровится, но это не важно». «Злитесь на меня за что-то?» Не смог не спросить Илай. Знал прекрасно, что ответа не получит, но все же. «Разве есть за что?» «Я ведь выполняю все, что просите. Сколько еще нужно доказывать? Сын предателя не значит предатель. Но, кажется, доказывать это придется всю оставшуюся жизнь». «Надеюсь, и дальше так будет». Граф и правда проигнорировал его вопрос. «Сегодня имен немного. Запоминай». Всего чуть больше десятка высветились на столе серебристыми буквами. Илай вполне мог успеть их запомнить, но предпочел поступить иначе. Очередной небольшой эксперимент. Барксом о нем пока знать ни к чему. Они и так пользуются слишком многим из им придуманного. Он взял с полки свиток, пропитанный специальным составом, расправил на столе. Буквы медленно, но уверенно стали проявляться черным на бумаге. Точно так же, как в его собственной памяти. Вот только на бумаге они продержатся не дольше, чем до полудня, а в памяти... Память до сих пор хранит их все, до единого. «Не хотите узнать, как поживает ваша дочь?» Словно бы невзначай поинтересовался он у графа, пока не отрываясь, глядел на имена. Последнее оказалось совсем бледным, почти неразличимым. «Имя дяди Эстеллы. Так быстро? Что ж, тем лучше». «Графиня считает с тобой, Эстелле ничего не грозит». Голос графа стал еще более жестким, хотя, казалось, куда больше. А я склонен доверять ее суждениям в этом вопросе. Еще бы не доверять той, кто может толковать предначертанное. Единственное из них всех, кто на это способен. «Редкое везение», — хмыкнул Илай. «Кстати, хотел предупредить, тут один ваш давний подопечный объявился. Отраженный в зеркале свет замигал сильнее и рассеялся в воздухе. Успел граф услышать его или нет, в этом Илай не был уверен. Пожал плечами. Сейчас было не самое время задумываться о проходимце, вмешивающемся в то, о чем понятия не имел. Не время, но в голове снова прозвучало это издевательское «Почему же не пришел на прощание?» А свиток со списком в руке дрожал так, что пришлось положить его обратно на стол. «Я не мог прийти. Просто не мог!» — хотелось кричать во весь голос, но он только ударил кулаком по столу. «Не должен был. Предатели не заслуживают ни прощания, ни прощения». Выдохнул до боли в груди, откашлялся. Буквы на листе вновь обрели положенные им очертания. «Под номером один барон Ридинвуд. Из тех Ридинвудов, видимо, которые владеют лесами на том берегу Хрустальный». Из тех, что любят созывать к себе соседей и развлекать их охотой. А еще собирать ставки на победу в охоте. Главе семейства Карнби навсегда глаза закрыл. Илай почесал затылок, попытавшись припомнить, где мог слышать эту фамилию. Причем не так давно, всего-то несколько дней назад. Разоренный помещик бросился под проезжающий экипаж. Точно, было в газетах. Жена и трое детей остались без кормильца. Что же получается? Барон из простых земледельцев в ставке брал. Признан виновным. Подпись в виде крыла чернила рядом с именем. Лишить барона всего, чем так гордиться, будет справедливой карой. Практически карой небесной. Во всяком случае, пусть он так думает. Глядя, что в его лесах больше не на кого охотиться. Когда соседи станут сторониться его земель, его близких, его самого, будто прокаженного. Найти способных это осуществить будет не так-то сложно. Любопытно, чем больше кто-то старается собрать вокруг себя друзей, чем гостеприимнее хочет казаться, тем больше у него на самом деле недоброжелателей. Барон не исключение. Один из таких недоброжелателей как раз был не прочь приобрести у Илая немного «желтого мора». Самое время ускорить сделку. Имя номер два было Илаю незнакомо. Похоже, не из знатных, но и не из крестьян каких-нибудь. Они слишком незначительны, чтобы попасть в список. Извела дитя невинное, Света увидеть не успевшее. От беременности избавилась. Странно. «Обычно не приходится разбирать такие мелочи, разве что ребенок мог стать кем-то важным». Ответ обнаружился под номером три. Граф Арна. Руками чужими, словами лживыми жизнь прервал нерожденную. Илай потер виски. Голова начинала раскалываться от попыток сосредоточиться, хотя мысли упорно возвращались к усыпанной синими цветами скале и огромным, раскрытым в ужасе глазам Эстеллы. «Тебе не нужно было это видеть», — стучала в висках. «А следом, как скрип металла по стеклу, должна была увидеть, узнать, кто ты на самом деле». Рассвет уже наступил, да и имена быстро подошли к концу. Илай свернул свиток в трубочку, поднес к свече, чтобы уничтожить, но передумал. «Нужно проверить, как скоро исчезнут буквы». Свиток был отправлен в потайное отделение, прячущееся под крышкой стола. Илай на всякий случай добавил запирающее заклятие, уже давно выработанная привычка. Потянулся, расправил плечи. Почувствовав едва уловимый аромат свежей выпечки, решил, что самое время позавтракать. Перед выходом бросил взгляд в окно и замер. Во дворе, еще пустынном в столь ранний час, появилась Эстелла. Казалось, она вовсе не шагает, парит над землей. Илай встряхнул головой, прогоняя это странное ощущение, но не смог оторвать взгляд. Легкое домашнее платье, цвета сирени, распущенные волосы свободно струились по спине, ворон на плече, и она что-то сказала ему на ушко. Тот прокаркал в ответ. Илай многое бы отдал, только бы услышать, о чем они секретничают. Но, когда вышел из дома, Эстелла уже взмахнула рукой, отпуская ворона полетать. Села на край мраморного фонтанчика в центре двора, опустила пальцы в воду. «С добрым утром, ранняя пташка!» Илай подошел ближе и заметил, что кожа у нее на руках покрылась холодными мурашками. Снял сюртук, накинул ей на плечи. На вопросительный взгляд объяснил. «На улице прохладно?» «Да, а я и не заметила». — рассеянно произнесла Эстелла. На щеках румянец, а в глазах странный блеск, от которого дух перехватило. «Зато я кое-что заметил». Илай помедлил, увидев, как она вздрогнула, чуть отстранилась. «Ты сегодня очень красивая». Понимал отлично, насколько глупо это звучит, но не мог не сказать. А Эстелла в ответ скептически хмыкнула. «Только сегодня?» Вот это было уже больше похоже на ту Эстеллу, которую он знал, или думал, что знал. Теперь он уже ни в чем не был уверен. «Ты всегда прекрасна, не сомневайся!» Снова в ответ скептическое фырканье. «Но сегодня выглядишь окрыленный. Не хочешь объясниться?» Илай постучал пальцем по водной глади, так что отражение Эстеллы покрылось рябью. «У меня было времени достаточно подумать», начала она и замолкла. Понятно, значит не просто рано встала, но и не ложилась еще. Эстелла зябко поежилась. Здесь и правда прохладно. Закуталась в сюртук поплотнее. И что же надумала? Пришлось ее немного подтолкнуть к ответу. Все не так уж и плохо на самом деле. Могло бы показаться попыткой убедить себя, но голос звучал хоть и тихо, но так уверенно, что сомнений в ее словах не оставалось. Столько людей до конца жизни понятия не имеют о своем предназначении, плывут по течению, существуют, а думают, что живут. И если мне суждено сделать мир чище, значит, так тому и быть. Так быстро смирилась. Илай не был до конца уверен, рад ли этому. Испугался вдруг, что после вчерашнего в ней что-то сломалось. Но потом еще раз окинул взглядом с головы до ног и улыбнулся, отбросив этот глупый страх прочь. «Нет, здесь что-то другое. Прямой взгляд, вздернутый подбородок, расправленные плечи. Так не выглядят глупые овечки. Что-то совершенно другое». «Загадка, которую еще предстоит разгадать, которую хочется разгадать, во что бы то ни стало!» «Идем в дом. Не хватало еще, чтобы ты простудилась!» Он подхватил Эстеллу под локоть, помогая подняться. Ворон на ветке предупреждающе закаркал. Снова на страже. «Знаешь, а вчера без его присмотра было гораздо приятнее!» Он шикнул на ворона, заставив взлететь повыше. А в следующий момент ахнул от внезапной боли. Острые ногти Эстеллы крепко впились в руку. «Никогда! Слышишь? Никогда больше не смей прогонять Гаруша!» Сказала тихо, но с такой металлической твердостью в голосе, что Илай не решился возразить. «Хорошо, если с ним ты чувствуешь себя в большей безопасности». Шаг Эстеллы на мгновение сбился. «Будь Гаруш вчера рядом, ничего бы этого не произошло!» «Но ты вовсе не кажешься расстроенной». Краешки ее губ дрогнули в мимолетной улыбке. Она перешагнула порог дома, словно бы не касаясь пола. «Хотела бы я оставаться маленькой, глупенькой девочкой, не понимающей своего предназначения. Так было бы намного проще. Все было бы намного проще, но...» Она окликнула спешащую куда-то по коридору молодую служанку. «Мила, у нас еще остались фамильные бланки?» Девушка, не сразу затормозив на ходу, развернулась. Скрипнули по полу каблуки. «Да...» Она в задумчивости почесала затылок, закатила глаза к потолку. Потом уверенно кивнула. «Да, графиня, должно было остаться маленько. Отлично. Принеси их все в мою комнату. Хотя нет, лучше в кабинет. Я скоро подойду». Эстелла дождалась, пока служанка умчится прочь, и только после этого обратилась к Илаю. С твоей стороны на свадьбе будет много гостей. Нужно разослать всем приглашение. Думаю, моим приглашение не понадобится. Твоим, боюсь, тоже». Список гостей был утвержден еще при ее рождении, но заранее разочаровывать невесту Илай не стал. Услышал приближающийся от копыт и обрадовался возможности сменить тему. «Может, сегодня тоже? Разделим завтрак на двоих?» Но Эстелла покачала головой. «Извини, сейчас не могу. У нас еще будет возможность провести время вместе, а на сегодня я слишком занята». «Что ни говори, а вежливо отказываться от нежеланного общества ее отлично научили. Наверняка ведь хочет поскорее забыть вчерашний кошмар, а совместным завтрак стал бы лишним напоминанием, с чего все началось. Тогда даже лучше». Илай это понял, как только вышел во двор и увидел подъехавшую повозку. Вовсе не ту громоздкую, что по утрам развозит еду. Это была маленькой и легкой, способная за день объехать несколько графств. Обычно на таких доставляют срочные вести. Хорошие или дурные, этого не узнаешь, пока не прочтешь. Но на этот раз можно было и не угадывать. Все оказалось ясно при одном взгляде навестника, запыхавшегося, покрытого дорожной пылью, полноватого парня. Обе лошади взмылены и явно нуждаются в передышке. Первым делом Илай выхватил из рук парня плотный коричневый конверт с полумесяцем в центре и серебристой вязью по краям, знак графини Баркс. Ей не здоровится, так сказал граф. Но при этом она лично отправляет послание, рискуя выдать, где они скрываются. Кажется, дело совсем дрянь. Илай нахмурился, смерил вестника изучающим взглядом. «Новенький, не видел тебя раньше». «Второй день». Парень осторожно спустился, почти сполз с лошади, попытался отдышаться. «Вам послание, граф, срочное». Замолчал, глядя на конверт, который уже вскрывал Илай. Кажется, понял, насколько глупо прозвучали его слова, и добавил. «Сказали передать лично, и еще сказали, пусть посмотрит на горизонт». Парень попытался заглянуть в письмо, но Элей, заметив это, отступил на шаг. Пусть постороннему буквы и будут казаться непонятной вязью, рисковать не стоило. Незнакомец, похоже, ничуть не смутился от того, что его любопытство заметили. Только пожал плечами, спросил. «А что такое горизонт?» «И правда новенький. Пока не приучен бояться тех, кто сильнее» или попросту понятия не имеет, с кем и с чем имеет дело, вполне вероятно. Держать человека в неведении – лучшая защита от предательства. «Нужно напоить лошадей! Ты совсем их загнал!» Первый пришедший в голову предлог, чтобы спровадить любопытствующего прилипалу. Тот оказался на удивление исполнительным. Кивнул, отправился распрягать лошадей. Внезапная догадка заставила Илая его окликнуть. «Погоди-ка, сколько времени ты сюда добирался?» «Да считай, всю ночь мчался как мог. умайлся совсем». Парень похлопал недовольно фыркающую лошадь по гривню. «И ты умаялась, вижу, да? Ничего, сейчас отдохнем». Илая не стал дослушивать. Отвернулся, а в голове шумело от недобрых предчувствий. Получается, она отправила послание еще до его разговора с графом. Выходит, граф о нем умолчал, но зачем? Нет, скорее не знал, что она могла утаить от собственного мужа. Пусть посмотрит на горизонт. На миг Илаю показалось, что он слышит ее встревоженный голос. Сжав послание в руке, поспешил в прогулочный парк, откуда открывался вид на всю окрестную долину. Машинально сделал еще несколько шагов, прежде чем замереть и уставиться неверящими глазами на открывшееся. Жаль, увидеть это дано далеко не всем, может, так даже и к лучшему, что лишь избранные способны разглядеть истину. Бывали дни, когда Илай и сам думал, что предпочел бы оказаться среди того большинства, живущего в счастливом неведении. В счастливом ли? Он развернул послание, пришлось несколько раз крепко зажмуриться, чтобы вчитаться в серебристые буквы. «Я не должна этого писать, граф был бы против», — прочел он идеальным почерком выведенные буквы. «Может, тогда и не стоило, может, правильнее будет попросту разорвать письмо, не читая и бросить обрывки в журчащую поодаль реку, но взгляд уже сам пробежал вниз». «Ты уже видишь, что происходит. Понимаешь, что грядет. Мы не хотели раньше времени взваливать на тебя такую огромную ответственность, и сейчас не хотим, но...» А дальше буквы были уже не столь ровными, едва видимыми, будто написанные слабой, дрожащей рукой. «Решай, что делать. Сам, один. От этого зависит все. И помни, не справишься ты, не справится никто». Графиня когда-то рассказывала в одной из своих многочисленных историй, когда в мир снова придет тьма, когда будут нарушены все клятвы, первыми под удар попадут самые хрупкие, те, на ком никогда не было и тени вины. Илай ни разу не задумывался, кто это мог бы быть. А если бы и задумывался, вряд ли графиня пришла бы в голову в первую очередь. Никогда не считал ее самой слабой из них. Решай, что делать. А ему и решать не нужно было. Он знал с первого же мгновения, как взглянул на те багровые тучи. Так, манящие, приблизиться и рассмотреть получше. Всматриваться, не отрываясь. Нельзя. Как бы ни была притягательна эта тьма. Нет, как раз из-за того, что она так притягательна. Лучше держаться от нее подальше. Да, лучше, но не значит правильнее. Он уже решил, как поступить, но сначала нужно убедиться, что не ошибся, что графиня не ошиблась. Пусть такое с ней и не бывало еще ни разу. Запрыгнуть на повозку горючих брикетов осталось не так много. Но он и не собирался ехать слишком далеко, только до ближайшего городка, виднеющегося впереди. Багровые тучи уже коснулись его осторожно, будто пробовали на вкус. Не обращая внимания на отпрыгивающих с дороги слуг, он выехал за ворота. Не больше часа, и он уже был на окраине городка. Заглушил мотор, не желая привлекать лишнего внимания. Оставил повозку у заброшенного дома, а сам отправился пешком. До ближайшего бара, где еще можно быстрее всего узнать последние новости. Двое у входа с пивной кружкой на вывеске что-то оживленно обсуждали. Нет, не обсуждали, спорили до хрипоты, это Илай понял, приблизившись. Мало что разобрал среди бранных междометий, кроме того, что один пытался заставить другого вернуть долг. Повезло, что не знают других способов, кроме слов, пожалуй, кулаков, судя по свежему синяку на скуле одного из них. И все равно слишком уж яростно спорят, хотя видно, что давние знакомые, может, даже друзья. Но багровая туча уже их коснулась, пусть кроме Илая этого никто не замечает. Лишь когда он приблизился вплотную, они замолкли и посмотрели на него как-то странно, рассеянно. «Ну и погодка сегодня», — протянул он задумчиво, переступая порог бара. «Того и гляди, ливень пойдет, а может и вовсе град». Один из них промычал в ответ что-то неопределенное, да только Илаю было уже все равно. Он захлопнул за собой еще пахнущую свежим лаком дверь и прошел вглубь на удивление просторного зала. Может, так казалось из-за его пустоты, только за стойкой сидел, сутулившись, одинокий здоровяк. Сделал глоток и отставил в сторону пустую кружку, к десятку таких же. Барман не торопился их забрать, чтобы вымыть спросил только лениво переставляя бутылки еще Незнакомец порылся в карманах, вздохнул промямлил заплетающимся языком уже пусто ваш вообще пусто для наглядности еще и вывернул карманы. Налей нам обоим илай расположился рядом. в ответ на вопросительный взгляд незнакомца из-под полуприкрытых век добавил за мой счет вижу же что хочется. «Генри, так меня звать вроде». Теперь уже не незнакомец придвинулся поближе, вцепился в новую, на этот раз полную кружку. Поспешно захлебываясь, стал глотать сомнительное на вид коричневое пойло, будто уже несколько дней мучился от жажды. «И что ж у тебя такого стряслось, Генри?» «Любой другой, в другое время и в другой ситуации послал бы Илая с такими вопросами куда подальше. Но этого Генри, похоже, слишком угнетало что-то, иссушающее внутри. Слишком нужно было выговориться незнакомцу». Бармен покачал головой, буркнул Илаю недовольно. «Зря ты это спросил». Генри оторвался от уже наполовину опустошенной кружки, а Соловела посмотрел на Илая. «А ты не в курсе?» «А, не здешний, значит?» Замолчал, утер нос рукавом, став вдруг похожим на плаксивого ребенка. Очень большого ребенка. «Один я остался, совсем один. Рита моя не проснулась. Будил, будил ее, а она и не дышит. И малыш наш не проснулся внутри нее. А я сына, мы так ждали, сынок будет или дочка. Но лучше сынок, так мечтали». Он махнул огромной ручищей. «Эй, чего ж теперь?» И вот так все утро шепнул одними губами бармен. Первыми под удар попадут самые хрупкие. Похоже, это не просто витиеватые слова для украшения истории. Не так быстро. Так быть не должно. Разве тебе не следует сейчас быть рядом с ней? Поинтересовался Илай, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. Хотя клубящиеся за окном багровые тучи вызывали леденящий ужас и одно желание – бежать отсюда как можно дальше. Бегством от них не спасешься. Только эта мысль помогла остаться на месте. «Не могу, просто не могу», – бессвязно пробормотал Генри. «Так она жива, еще спит. Домой приду, разбужу, опять все славно будет». Как же он заблуждался, если не видеть, как самых близких опускают в землю, если не попрощаться, это их вовсе не вернет. Илай знал это, как никто, однако переубеждать не стал, только сделал из кружки глоток, поморщился от обжигающей горечи, бросил на стойку несколько монет гораздо больше, чем стоили две кружки этой дряни. Будто пытался откупиться от того, что неотрывно шагает следом, пусть и понимал, бесполезно. Вышел прочь, бесцельно зашагал по узким улочкам притихшего городка. Жители, казалось, нутром чуяли нависшую угрозу и не спешили выходить за порог своих уютных домов. Не понимали, да и вряд ли смогут понять, что никакие стены не защитят от надвигающейся тьмы. Илай не заметил, сколько прошел так, пока впереди не послышались звуки флейты. Печальную, но странным образом дарящую надежду мелодию наигрывал сухонький старик, впрягшийся вместо лошади в накрытую темно-бордовым покрывалом повозку. Медленно, подталкиваемая по бокам еще шестерыми, проехала она через площадь. Скрип колес подыгрывал флейтисту как мог. Лишь когда траурная процессия свернула на одну из улочек и скрылась из виду, Илай стряхнул с себя оцепенение. Посмотрел вверх на затянутое тучами неба. Да, он знал, что сделать. Так будет правильно. Он достал из кармана серебряный кулон, сжал пальцами. Тонкий металл мгновенно нагрелся, обжег кожу. Но Илай заставил себя не выпускать кулон из рук. Все, входящие в совет, должны успеть получить вызов. Все, кроме тех троих, для кого этот совет был бы важнее всего. Прости, Эстелла, но нам придется поторопиться со свадьбой.